Глава 13 Эмили захлопнула телефон и поглядела на циферблат на плите. Половина четвертого дня. Впереди еще около 4 часов светового дня, и этого более чем достаточно, чтобы сгонять в редакцию трибюн и вернуться до того, как солнце сядет. Она подошла к шкафу, поднялась на цыпочки и принялась шарить по верхней полке. Наконец ее рука наткнулась на то, что она искала, и Эмили извлекла наружу большой рюкзак, аля милитари. В общем-то это был обычный большой рюкзак со множеством карманов, который они с Натаном приобрели в одном из магазинчиков армейских товаров китайского квартала, чтобы съездить на выходные в национальный парк Боумен-Лейк. Тогда на берегу озера непрерывно шел дождь. Но это не имело никакого значения. Все было просто здорово. И Эмили улыбнулась воспоминанием. Казалось, с тех пор прошло очень много времени. Чтобы рассеять подступившую грусть, она тряхнула головой. Рюкзак очень ей пригодится. Раз уж она собирается съездить в редакцию, на обратном пути можно будет завернуть в ближайший супермаркет и разжиться там всем необходимым. Эмили положила рюкзак у входной двери и взяла куртку. Она уже тянулась к дверной ручке, но тут ее осенила новая идея. Она вернулась в кухню и взяла 12-дюймовый нож для разделки мяса, который обычно хранился на столешнице у плиты, Неизвестно, насколько эффективным он будет против мерзости этажом выше или подобной мерзости, обитающей в любом другом месте, но с ним Эмили почувствовала себя более уверенно. Она засунула нож во внутренний карман куртки. Не идеально, конечно, но во всяком случае так он точно не выпадет и не поранит ее, потому что куртка сидит достаточно свободно. «Лучше быть готовой ко всему», — подумала Эмили, закинула рюкзак на плечо, открыла дверь и вышла в коридор. Там было пусто, однако, направившись к лестнице, Эмили вдруг услышала какой-то шаркающий звук, эхом раскатившийся по коридору. Казалось, по полу что-то с грохотом тащили». Эмили на миг замерла, и сердце отчаянно заколотилось в ее груди. Она ждала, не повторится ли звук. Но все было тихо. И Эмили, глубоко вздохнув, заставила себя пошевеливаться. Правда, вначале ноги отказались ей подчиниться, но потом это прошло. Однако факт оставался фактом. Эмили была сильно напугана. Теперь она знала, что не одна, а также знала, что от ближайшего живого человека ее отделяет несколько тысяч миль. Если эта штука там, наверху, способна перемещаться, кто знает, когда она захочет покинуть квартиру и обследовать окрестности? Что если она уже бродит по коридорам здания? Эмили вздрогнула. Перед прозрачным окошком двери на лестницу, Она помедлила, желая убедиться, что путь свободен. Потом выскочила на лестничную площадку и побежала вниз. Велосипед по-прежнему стоял там, где Эмили его оставила, пристегнутый к металлической стойке перед зданием. Она сняла замок и села в седло, радуясь, что вырвалась из дому. Устроилась поудобнее, оттолкнулась от тротуара, и, накатом, подскакивая, поехала вниз прямо по ступенькам. Если не считать все той же, похожей на мелкую стеклянную крошку субстанции, кучки которой еще попадались вдоль стен и входов в магазины и офисы, по пути в редакцию «Трибюн» Эмили не встретилась никаких следов красной бури. Она крутила педали... И велосипед мчался на север, мимо брошенных автомобилей. В них никого не было. На самом деле за всю поездку Эмили не видела ни одного трупа. Даже дохлые птицы, которые валялись раньше на пешеходных дорожках и проезжей части, мистическим образом куда-то подевались. «Может, их унесла пыльная буря?» — подумала Эмили. Но как бы ей ни хотелось, чтобы это объяснение оказалось верным, смысла в нем не было, ведь когда она блуждала среди красных пыльных вихрей, никакого ветра не чувствовалось. Так куда же они делись? Исчезли по волшебству? Или этому есть какое-то более зловещее объяснение? Черт! Эмили была уверена, что прямо сейчас не хочет терзаться этой загадкой, и переключилась на езду. Проезжая по пустынным улицам, она прокручивала в голове планы, которые они с Джейкобом строили во время телефонного разговора. Ей понадобятся припасы, в первую очередь питьевая вода и продукты длительного хранения, и, конечно, по мере продвижения на север, ей придется обновлять гардероб, обзаведясь теплой одеждой, зимними ботинками и может быть даже лыжами или снегоступами. Эмили не думала, что по пути коляски у нее возникнут сложности с временными пристанищами. Наверняка ей попадется много пустых. Хотелось бы надеяться, что пустых поправила на себя. Домов, где можно будет переночевать. Сложнее всего было понять. Как погрузить на велосипед все, что может понадобиться в дороге? Пытаясь спланировать всякие мелочи, Эмили так ушла в себя, что очнулась только в квартале от здания редакции, на автопилоте, преодолев большую часть пути. Подъехав к редакции, она поставила велосипед на привычное место и машинально собралась было пристегнуть его, но потом решила этого не делать. Вряд ли в ближайшее время ей следует опасаться угона. Она также сомневалась, что в редакции ей понадобится рюкзак и потому повесила его с залямки на седло. Редакция трибюн была незаперта. Благодарение Господу за это! Подумала Эмили, толкнула вращающуюся дверь и очутилась в пустынном холле. Казалось, это место заброшено уже долгие годы. Тут стоял затхлый запах, какой обычно царит в старых библиотеках, и Эмили подумала, что редакция как раз и превратилась в подобие такой библиотеки. Вряд ли тут когда-нибудь снова будут делать новости. Поняв это, Эмили словно почувствовала, как что-то ударило ее изнутри. Газета... Так долго была для нее всем миром, что ей даже в голову не приходило, что Трибюн когда-нибудь прекратит свое существование. Боль от этой потери оказалась такой же сильной, как от потери семьи и друзей. Наверное, даже сильнее, потому что газета значила для нее гораздо больше, чем любая человеческая личность. Она была неотъемлемой частью цивилизации. Кто напишет эпитафию этому миру, если в нем не стало газет? Господи, с каких пор ее потянуло на такую лирику? «Эй!» — крикнула Эмили, надеясь услышать в ответ голос Френка или Свена. Ее крик эхом пошел гулять по некогда оживленной приемной. Никто не отозвался, и Эмили направилась к лестнице, ведущей на второй этаж, где, помимо прочего, в специально охраняемом помещении хранилось ценное оборудование, выдаваемое репортером во временное пользование. Винтовая лестница, которая вела на второй этаж, закручивалась на монет штопора. Кованная, вычурная, она была достаточно широка, чтобы на каждой ступеньке уместилось четыре человека разом, и наверняка стоило целое состояние. Эмили всегда считала ее очень красивой, но сегодня, поднимаясь по металлическим ступеням и слушая эхо своих шагов, журналистка терзалась беспокойством, а по спине к пояснице стекал ручеек холодного пота. Паранойя, присущая всем знакомым Эмили репортерам, Ей самой частенько угрожали герои ее сюжетов, так что некоторая мнительность была вполне оправданной. Как там в старом присловье: диагноз «паранойя» еще не гарантирует, что вас на самом деле никто не преследует. После того, что она пережила и перевидала за последние дни, доза здоровой подозрительности могла оказаться необходимой чтобы не расстаться с жизнью. Лестница заканчивалась площадкой, выходившей в небольшой холл, вдоль одной стены которого стояли удобные с виду кресла. Расположившись в них, посетители могли смотреть на улицу сквозь окна в противоположной стене. Во всяком случае, так было задумано. Но на памяти Эмили эти окна всегда были слишком грязными, и надеяться на то, что в них можно что-то разглядеть, особо не приходилось. Из холла начинался коридор, в который выходили двери редакторских кабинетов, главного конференц-зала и кабинета издателя. Шкаф с дорогой аппаратурой располагался в последнем кабинете по правой стороне, почти в самом конце коридора. За все время, что Эмили проработала в газете, Она поднималась наверх, так называли между собой второй этаж рядовые сотрудники, всего трижды. На первичное собеседование и дважды на общие собрания. Штатные репортеры чувствовали себя здесь не слишком комфортно. Если кто-то из них оказывался тут, это, скорее всего, означало, что редактор вызвал его на ковер за какую-то оплошность. Эмили неслышно шла по коридору, в сторону нужной двери с латунной табличкой, гласившей «Жустина Голдблум» и чуть ниже «Главный редактор». Жустина была еще совсем недавно отличным редактором и начальником. По большей части она не вставала поперек дороги своим репортерам, давала им достаточно свободы, чтобы они не чувствовали себя прикованными к рабочим столам и всегда была готова, если возникнет такая необходимость, спуститься в окопы к остальному персоналу газеты. За 33 года до того, как Эмили начала работу в Трибюн, Жюстина поступила туда в качестве внештатника и проложила себе путь на самый верх. Эмили была о ней очень высокого мнения, снискав уважение всех сотрудников редакции, независимо от пола. Жестина сумела остаться женственной, но это ни в коем мере не делало ее слабачкой. В случае необходимости она вполне могла устроить грандиозный разнос. Строгая, но справедливая. Такой она была. Эмили будет ее не хватать. Повернув дверную ручку, Эмили вошла в кабинет Жюстины, в конце которого стоял большой стол красного дерева. По обе стороны от него располагались книжные шкафы из того же гарнитура, доверху забитые старыми экземплярами трибюн и разнообразными справочниками. На стене висели какие-то Жюстинины дипломы и лауреатские грамоты, скопившиеся за долгие годы работы. Справа к кабинету примыкала комнатушка, где стоял несгораемый шкаф, в котором Эмили надеялась, найдется спутниковый телефон. Несгораемый шкаф выглядел вовсе не так внушительно, как ей представлялось. Он оказался обычным, здоровенным металлическим шкафом с душками на дверцах. На душках болтался серьезный с виду навесной замок, гарантировавший, что никто не сможет наложить лапу на то, что внутри. Эмили качнула замок, просто, чтобы удостовериться, что он заперт. Так и оказалось. «Замечательно!» — вздохнула она и провела ладонью поверху шкафа, надеясь найти там ключ, но не обнаружила ничего, кроме слоя пыли. Ключа? Не оказалось ей на каком-нибудь крючке, на стене за шкафом, и вообще нигде в комнатушке. Поэтому Эмили вернулась в кабинет и принялась методично обыскивать стол Жустины. Она осмотрела поверхность стола, потом переключилась на ящики. Не добившись успеха, она решила прибегнуть к другим, более примитивным методам. Эмили пожалела, что у нее нет с собой пожарного топора, вроде того, которым она расправилась с дверью обиталища Бэби-монстра. Топор легко справился бы с замком, но он остался валяться перед страшной квартирой. Во внутреннем кармане куртки Эмили есть нож, но он мигом сломается, если она начнет ковырять им шкаф. Кроме того, петли шкафа были надежно спрятаны где-то внутри, что делало их абсолютно недосягаемыми для фомки или отвертки. Эмили оставалось только найти что-нибудь тяжелое и попытаться сбить замок. На первом этаже был стеной шкаф, в котором техперсонал хранил свои щетки, швабры и прочий подобный инструмент. Скорее всего, именно там, Можно найти что-то подходящее. Эмили покинула кабинет Жюстины, снова прошла по коридору, спустилась по лестнице и направилась в новостной отдел. Открыв дверь, Эмили была поражена резким и странно знакомым запахом аммиака. Она застыла, придерживая дверь одной рукой, и прошипела. «Вот тюрьмо!» Где-то тут была одна из этих сущностей, и у Эмили возникло почти непреодолимое желание развернуться и убежать. Вонь кошачьей мочи, которую ни с чем не спутаешь, была не так сильна, как в более тесном пространстве квартиры, но она присутствовала, разъедая ноздри, словно запах белья, которое неделю носили не снимая. Эмили окинула новостной отдел взглядом. Тут все было в точности таким, как ей помнилось. Казалось, сотрудники отдела просто дружно отлучились на денек. И никогда не вернутся, — услужливо подсказал ей мозг. Ряды г-образных письменных столов в кабинках были ровными, как строй солдат на параде. И на столешницах все еще лежали документы и заметки. Тут было даже несколько лэптопов. Выбирая между их ценностью и потребностью очутиться дома с любимыми людьми, их владельцы предпочли последнее. Телеэкраны, которые так недавно транслировали шокирующие новости из Европы, теперь не показывали ничего, кроме черно-серой рябьи. Эмили вдруг охватило дикое чувство. Она устала от одиночества, устала бояться и еще больше устала от непонимания, что за хрень творится вокруг. Пришло время взять на себя ответственность и вернуть контроль над своей жизнью. Вытащив из внутреннего кармана кухонный нож, она целое мгновение смотрела на него. Если придется, сможет ли она... Ударить этим ножом то, что сейчас находится где-то поблизости. — Да блин, да! — сказала вслух Эмили и пнула закрывшуюся за ее спиной дверь.